Глава сороковая. К половине восьмого я, как обычно, была готова начать новый день. Детей будили позже, поэтому я никак не ожидала их увидеть. Но, выйдя в общий коридор, застала Мари, закрывающую за собой дверь библиотеки. Одно то, что она не сбежала вчера в Березовое, уже было хорошо. Но я совершенно не знала, как вести себя с ней после вчерашнего и к чему готовиться». И она меня тотчас заметила, тоже замешкалась, а потом, прижимая к себе взятую книжку, присела в книгсоне. «Бонжур, мадемуазель Тальянова!» «Бонжур, Мари!» — отозвалась я, осторожно приближаясь. Уходить она не торопилась, но смотрела в пол и с ноги на ногу. И, не поднимая глаз, вдруг выпалила на одном дыхании. «Мадемуазель Тальянова, простите меня за вчерашнее. Я вовсе не ненавижу вас, это я в сердцах сказала». И потом только она подняла на меня робкий взгляд. Столь неожиданно для меня было слышать слова извинения от Мари, что я не сразу нашла, что ответить, но постаралась быть искренней. «Мари, мне очень жаль, что не удалось поехать в Березовое, но, поверьте, для этого есть причины». Взгляд ее сделался настороженным. Кажется, Мари селилась разгадать, что скрываю за этими словами. «Вы очень странная гувернантка», – произнесла она, наконец, с сомнением. Иногда я вас совсем не понимаю. Но это уже не важно. Важно, что в Березовое я не попаду. И, судя по всему, Алекс женится на бадамазель Волошиной. Но, знаете, я проснулась сегодня и поняла, что, кажется, меня это совсем не трогает. Она отвела взгляд, и я отметила, как судорожно она вцепилась пальцами в книгу, будто пытаясь удержаться. Но говорила с прежней же уверенностью. Может, я и не влюблена вовсего Алекса, а просто по-детски приравновала хорошего друга. Если честно, последние слов Марии я почти не слышала, потому что моим вниманием целиком завладела книга, что была у нее в руках, а точнее ее бортовая обложка. Но, делая над собой усилия, я перевела взгляд с обложки на лицо Марии и мыслями вернулась к ней. Все же девочка выросла, Человек перестаёт быть ребёнком, когда совершает поступки, самостоятельные, продиктованные лишь его волей. Однако взрослым этот человек становится только, когда начинает нести за эти поступки ответственность. Спылить, наговорить гадостей может каждый. Увы, но даже самый мудрый и деликатный человек от этого не застрахован. И осознать, что был неправ, тоже может практически любой индивид. А вот найти в себе силы подойти и извиниться – Для этого действительно нужно быть взрослым. Не удержавшись, я сделала еще один шаг к Марии и несколько неловко обняла ее, сжавшуюся вместе со своей книжкой. И тотчас почувствовала, как она высвободила одну руку и неловко приобняла меня в ответ. Не хватало только расплакаться сейчас. Разомкнув руки, я моргнула несколько раз, пытаясь согнать набежавшие все ж слезинки, а после уже увереннее перевела взгляд на обложку книги, что держала Марии. На ней золотом было оттеснено изображение могучей мужеподобной женщины, у ног которой ощетинилась то ли собака, то ли волк. Но более меня заинтересовали не они, а птица, что сидела на посохе женщины. Птица была очень уж похожа на сороку. Или же у меня началось помешательство, и сороки мерещатся мне везде. «Мари, что это за книга?» Название было прикрыто рукой. «Это для Сержа, пожалуй, плечами моя воспитанница». Он уже неделю за читает эти книжки «Германо-скандинавские мифы». Это про Хельхим, «Страну мёртвых». Я не так много знала о скандинавских мифах, но всё же знакомилась с некоторыми из них ещё в библиотеке Смольного. А это название – Хельхим. Я даже вздрогнула, когда его услышала. В тот в памяти всплыл список, что показывал мне Кошкин. Список имен британских офицеров, которым было пожаловано наградное оружие. Среди этих фамилий определенно была Хельхейм. Да, это ведь и не фамилия вовсе. Это еще один псевдоним выбранный Щербининым-Сорокином. «Мари, позвольте, позвольте на минуточку». Я практически вырвала из-за ее рук увесистую старую книгу. И на первой же, за обложкой страницы, увидела надпись, сделанную убористым почерком. «Дорогому другу Сержу Щербинину. Омск, 1850-й». Книга принадлежала когда-то Сергею Васильевичу Щербинину. В этом не было сомнений. И, вероятно, не одна она. Отодвинув Марии, я шагнула в кабинет к стеллажам с книгами. Хотя без того помнила, что мифов толстых фолиантов как на русском, так и на немецком здесь имелось не меньше десяти томов. Щербинин очень увлекался, судя по всему, скандинавской мифологией. Отсюда и псевдоним Хельхем – Сорокин. Сорока – ручная птица богини смерти Хель, ее посланница. Иногда, как говорят мифы, богиня Хель сама обращается в Сороку. И Лизский был прав. Этот псевдоним действительно не наобум выбран. Оставалось выяснить одно – мари эти книги, кто надоумил Сержа их прочесть?» «Хотя ответ я уже знала». «Денис Иоаннович», – пожила плечами Марии. «Помните, он сравнил меня как-то с фрейей Вы потом ушли, а Денис Иоаннович целую лекцию про эту Фрею прочитал. Он в этом и впрямь разбирается. Серж заинтересовался, а Денис Иоаннович вспомнил, что в нашей библиотеке целая полка под скандинавские мифы отведена. Наш дедушка, выходит, тоже увлекался мифами». Последнюю фразу Мари произнесла крайне задумчиво. Что уж говорить про меня? Сердце моё било соглушительно громко, а разум предчувствовал скорую отгадку. Да что там? Кажется, отгадка уже найдена. Теперь я думала лишь о том, чтобы поскорее отделаться от Мари. У меня была уйма дел. Однако не успел я и рта раскрыть, как в распахнутую дверь библиотеки заглянула Аннушка. — А я вас ищу по всему дому, Лидия Гавриловна! Она помахала в воздухе бумажкой. — Телеграмму вам! «Только что доставили. Несколько рабей я взяла листок. Это было от Кошкина. Мы условились об этом виде связи. В зашифрованном послании он сообщил, что Алекс и Синин исчезли с Березового сегодня ночью. Оба. С поправкой на время, за которое почтальону доставляли телеграмму, это означало, что исчезли они достаточно давно и вполне уже могли добраться до Москвы. Короткое это послание возбудоражило меня не на шутку. Все шло совершенно не по плану». «По плану был бы задержать Стенина прямо в Березовом. Об этом мы договаривались со Степаном Егорычем вечером накануне. Потому, собственно, я с детьми осталась дома. Да, доказательств против Стенина по-прежнему не было. Но Кошкин рассчитывал, что они появятся в тот момент, когда Полесов меня выдаст. Один из наших подозреваемых просто обязан будет предпринять что-то. Видимо, предпринял именно Стенин. Но почему пропал Алекс? Этого мы совершенно не ждали». Степан Егорыч, должно быть, отвлекся на его поиски и потому пустил стенина Другого объяснения я не находила. Я подняла взгляд на Мари, но так и не смогла сказать ей ничего. Чтобы побыть наедине со своими мыслями, я скорее покинула библиотеку и без цели прошла по коридору. остановился у парадной лестницы и облокотившийся перила сжала пальцами виски. Что может означать исчезновение Алекса? Что он стал очередной жертвой Сорокина? Я не знаю, как стану смотреть в глаза Марии, если это так. Да и как смогу жить с этим, не знаю. Правда, все могло развиваться по совершенно иному сценарию. Ведь кто-то убил Якимова. Убил явно человек, работавший на Британию. А Якимов раззавел довольно тесное знакомство с семьей Полесовых. Очевидно, подозревал британского агента в ком-то из членов семьи или из друзей. Возможно, как раз Алекса. Так и не сумев решить хоть что-то, я снова опустила глаза в телеграмму Кошкина. Он обещает, что здесь скоро будет полиция. Я знала, что дом еще с ночи был окружен людьми Кошкина, так что, наверное, мне не о чем волноваться. И тотчас, словно в ответ на мои мысли, от двери в парадную, хорошо видную мне с лестницы, раздался мелодичный звон колокольчика. Пока я нервно раздумывала, стоит ли открывать, из своей будочки вышел швейцар Федор, и тотчас отпер засов. На пороге стоял Денис Иоанн Стенин, собственной персоной. Я совершенно приросла к месту и со второго этажа наблюдала, как Стенин отчитывает Фёдору несколько копеек и о чём-то распоряжается. А после швейцар отклонился и вышел на улицу. Стенин же поднял глаза на меня, будто заранее знал, кого застанет на лестнице. — Здравствуйте, здравствуйте, Лидия Гавриловна! — расклонился он, как ни в чём не бывало. — А мне вот наскучило уже общество этих стариков. Бросил я их. Пустите к детишкам. — Здравствуйте, Денис Иоаннович! — голос мой все-таки дрогнул. — К детям нельзя. Они занимаются. — Нельзя, говорите! — хмыкнул Стенин. И едва слышно добавил. — Я отослал вашего швейцара в аптеку. Замикстуркаю. Голова, знаете ли, разболелось что-то. В эту минуту я уже не сомневалась, что была права. Этот человек и есть Сорокин, которого мы ищем. Где ж полиция? А Стенин заговорил снова. «Я знаю, что сейчас сюда вломятся ваши люди», — сказал он еще тише и смотрел на меня так, будто видел насквозь. «Я не стану сопротивляться и буду с вами работать. Слово офицера. Я лишь прошу, дайте мне попрощаться с детьми». «Господи боже мой, ну где же полиция?» Если бы они вошли прямо сейчас, это избавило бы меня от необходимости отвечать. Что мне было делать? Поверить его высокопарному обещанию и пустить к детям? Поверить обещанию человека, который приказал убить беззащитную девушку, доверившуюся ему и считавшую его своим отцом? Не могла я этого сделать. Поэтому судорожно сглотнув, ответила как могла твердо. «Дети занимаются». Выцветшие голубые глаза Стенина теперь смотрели на меня из полумрака прихожей не просто с холодом, с холодной ненавистью. Уверена, точно так же он смотрел на болдинского за мгновение до того, как вытащил бульдог. Мне сделалось страшно. Мы были здесь в парадной совершенно одни, и вынен сейчас оружие. Стенин хотел меня уничтожить. Я отлично это видела». Нервы мои меж тем были натянуты до предела и едва не оборвались, когда в дверь снова позвонили, громко и требовательно. «Неужели полиция?» – захватила меня спасительная мысль. Однако в дверь звонили, а мы со Стениным не шевелились, чтобы открыть, словно боясь упустить из виду глаза друг друга. «Откройте, Денис Иоаннович, будьте так любезны», – попросил, наконец, я, на что Стенин изумленно поднял брови. «Спуститесь и сами откройте, Лидочка», – Он ухмыльнулся. «Или вы меня боитесь?» «Да, я боялся этого человека и не рисковала приблизиться к нему, но ответить ничего не успела. Мимо меня вихрем пронеслась вниз неугомонная Аннушка, бормоча на ходу. «Звонят, звонят, а я и не слышу. Куда Фёдор-то запропастился?» И следующее мгновение анну уже отперла дверь, ахнув. «Батюшки Светы!» На пороге и правда была полиция – Двое статных плечистых полицейских в форменных кителях и фуражках. Еще более Анна перепугалась, когда я выкрикнула, не в силах справляться со своими нервами. «У этого человека оружие! Задержите его немедленно!» Полицейский чуть замешкался, потому что тяжелым взглядом смотрел в это время на меня – А Стенин, который, правда, кажется, не ожидал такого развития событий, дернулся к дверям, но как-то не слишком уверенно. Он и сейчас трезво оценивал свое положение и понимал, должно быть, что уйти далеко ему все равно не дадут. И правда, опомнившись, оба полицейских тотчас скрутили ему руки, а один из них, ловко обследовав его карманы, вынул короткий револьвер. Наверное, я все же правильно поступил не пустив его к детям. Аннушка держалась за сердце и крестилась, не переставая. На шум в парадной выбежали другие слуги, и Мари, глядящая распахнутыми глазами то на меня, то на удерживаемого полицейскими Стенина. У своей юбки она удерживала близнецов, не давая им приблизиться. «Вы Тальянова?» — поправляя съехавшую на бок фуражку, обратился ко мне полицейский. «Извольте поехать с нами, у нас приказ». «Да-да, я знаю», — недослушав кивнула я, — «разрешите, я только возьму пальто и тотчас выйду». Полицейский помедлив согласился, но, к моему удивлению, когда я двинулась по коридору в свою комнату, он направился следом. Вошел за мной в спальню, встав на пороге, и пока я надевала пальто и крепила шляпку, бесстыдно меня разглядывал. Я старалась не обращать внимания, видимо, это было для моей же безопасности. Замешкавшись, я взяла с комода свой редикюль, тот самый, в который убрала с Митвесона Ильицкого. Сумка была непривычно тяжелой, но с револьвером мне и впрямь стало вдруг намного спокойней. Я уже выходила, когда в мою комнату, оттолкнув полицейского, ворвалась Мария. Одна, без братьев. «Что происходит? Куда полиция вас увозит? Разве вы что-то сделали?» Кажется, она решила, что меня арестовали и страшно паниковала. «Мария, все в порядке», — быстро ответила я. «Мне придется уехать сейчас, но в доме останется полиция. Так нужно, поверьте». «А Денис Иоаннч... Дрогнувшим от чего-то голосом, спросила она. Я не знал, что ответить. Кажется, мне и впрямь придется объяснять ей, что Денис и он что-то ее дед, и что он английский шпион и предатель. Мне нужно будет это ей объяснить. Это было бы честно, но после, не здесь и не при этих людях. Если нам не удастся увидеться больше Марии, то я непременно напишу вам, пообещала я вместо ответа. Присматривайте за братьями. И отведя взгляд, я торопливо прошла мимо полицейского, в коридор, а после спустилась на улицу и села в экипаж. Это была не простая полицейская карета, а с отсеком для перевозки задержанных. Именно туда и поместились стенина а меня, подав руку, пригласили сесть в кабину. Напротив меня расположились двое полицейских. Еще трое, как я успела отметить, остались в доме. Мы не доехали и до ближайшего перекрестка, когда я вдруг заметила во встречном потоке сперва белую лошадь, очень знакомую мне, а после всадника на ней это был «Алекс».